Да, верно. Интересно, пробовать когда-нибудь этот шейх, наше американское виски? Вот мы сейчас это узнаем. Ресторан «Максим» в 1900 году. Навощенные до зеркального блеска черные полы отражают красные в помпейском стиле стены, вызолченный потолок и переливающиеся огни трех огромных хрустальных люстр с бесчисленными подвесками массивные входные двери и еще дверь в глубине. Все остальное пространство вдоль стен уставлено красновато-коричневыми диванчиками и перед каждым маленький уютный столик, сервированный для ужина. Интимная, типично французская атмосфера. Она словно завладевает вашими чувствами, рассудком и погружает вас в сладостное забытье – которого все жаждут, все ищут в наши дни и обретают только в одном единственном месте, в Париже. Едва только вы входите, вы сразу переноситесь в какой-то блаженный мир видений. Лица, типы, костюмы, пестрая сутолока, смешение всех национальностей, пышный парад богатства, славы, титулов, могущества, власти. И все это туго затянуто в привычную традиционную форму светских условностей. И ими вместе с тем жаждет освободиться от них. Потому-то истекается сюда эта роскошная публика. Ибо здесь, не нарушая светской благопристойности, она может вдосталь насладиться непристойным зрелищем, главной приманкой программы светских увеселений. Эйлин, замирая от восторга, с любопытством смотрела на всю эту публику, чувствуя, что и на нее тоже смотрят. Как, собственно, предвидел толишер друзья его несколько запоздали. «Наверное, этот шейх плутает где-нибудь, он первый раз в Париже», — сказал он. Но через несколько минут появились две пары. Миссис Брайнард со своим греком и миссис Торн со своим арабом. Шейх привлек всеобщее внимание, по столикам пронесся шепот, послушались возгласы. Ему смотрели вслед, оборачивались. Толлифор с важным видом принялся командовать полудюжиной официантов, которые, как мухи, кружили вокруг стола. Шейх, к великому удовольствию Толлифора, сразу устремился к Эйлин. Ее округлые формы, золотистые волосы и белая кожа пленили его сильнее, чем тонкая и менее пышная грация миссис Брайнерд или миссис Торн. Он никого не замечал, кроме Эйлин, и, усевшись около нее, стал атаковать ее учтивившими расспросами. Откуда она приехала? А ее супруг, он, наверное, тоже миллионер, как и все американцы. Не подарит ли она ему на память одну из своих роз? Ему так нравится этот темно-красный цвет. Была ли она когда-нибудь в Аравии? Ей бы, наверное, понравилась кочевая жизнь бедуинов. Аравия — необычайно красивая страна. Эйлин, чувствуя на себе пристальный взгляд его пылающих черных глаз, поглядывала на его смуглое лицо с длинным горбатым носом, красиво подстриженной холеной бородкой, и сладко рабела представить себя возлюбленной такого человека. Что стало бы с ней, если бы она действительно поехала в Аравию и попала в лапы такого чудовища? И хотя она улыбалась и отвечала на все его вопросы, Ей было приятно чувствовать, что Толифер и его друзья здесь рядом, несмотря на то, что их насмешливые взгляды немножко задевали ее. Шейх Ибрагим выяснил, что она пробудет в Париже несколько дней, просил разрешения нанести визит. Он привез свою лошадь на парижские скачки, на большой приз. Миссис Каупервуд должна непременно пойти с ним, поглядеть на его лошадку. А потом, может быть, они где-нибудь пообедают вместе... Она, конечно, остановилась в отеле риц а... а он у него особняк на улице Саид, около болонского леса. Во время этой сцены Толлифер всеми силами старался очаровать Мэри Гоуд. А та, кокетничая, подшучивала над его романтической привязанностью Кейлин, хотя характер этой привязанности был для нее совершенно очевиден. «Скажите, Брилс», — подразнивала она его, — Что же нам теперь, бедняжкам, останется делать, раз вы завели себе такое необъятно пышную пассию? Если речь идет о вас, вам стоит только шепнуть мне, и я к вашим услугам. Не могу похвастаться, чтобы меня так уж сильно осаждали. Вот как? Неужели бедняжка так одинок?